Месть. На тот случай, если придется задержаться, кладу в рюкзак полог, плащ, топор, чуман, кусок мяса. Как только бойка попала на привязь, точно сдурела, рвется вперед, гребет в потуге острыми когтями землю, хрипит, торопится. Теперь ясно. Собака прибежала за нами. Куда же она ведет нас? Где-то далеко, не то впереди, не то влево, в хребтах, грохнул одинокий выстрел. Мы все разом остановились. У Улукиткан смотрит на меня, не может отгадать, что это значит. Вероятно, кто-то из астрономов охотится. И с ними кучум, больше ему некуда деться, говорю я, готовый повернуть назад, идти в лагерь. Надо ходить. Может, кучум не там? и старик зашлепал латанными олочами по болоту. Бойко выводит нас на пригорок, где встретились вечером с сулукитканом. Дальше ушла к хребтам волнистая тайга, плотная, густая, заваленная буреломом. На твердом полу никаких примет, но, как уверенно и ходка, вышагивает собака. Можно подумать, что у нее под ногами хорошо знакомая торная тропа. Идем дальше по следу медведя. Теперь бойка чаще останавливается, вытягивает вперед голову, выворачивает уши, что-то по-собачьему соображает. — Ты по что торопишься? Не смотришь под ноги? Слышу позади голос старика. — Твоя пуля зверя хорошо поймал. Видишь, тут он падал, долго лежал. И проводник показывает мне глубокую вмятину, во влажной почве. Ради осторожности держу наготове карабин. Пробираемся чаще. Отдаленный гул вдруг касается слуха. Он крепнет, близится, расплывается широкой волною по тенистой тайге. Но вот редеют деревья, сквозь вершины голубеет небо, мы выходим к широкому просвету, залитому солнцем. Впереди грохочет осатанелый ручей. Бегучая вода бьет в валуны, вздымается и падает, дробится в пыль. Мы ищем Брода. Я помогаю старику преодолеть поток, и Бойко снова выводит нас на след. Опять пошла тайга, захламленная, заваленная буреломом, выстланная зеленым ковром низкорослых папоротников. В полдень выходим к горе. Огонь пришел сюда весною, сожрал молодую листву, бородатый мох, гнезда птиц угнал зверей, надолго омертвил тайгу. Ветер, налетая на посеребренные солнцем колонны погибших стволов, гудит и воет по дуплам. Точно тысяча струн поет прощальный гимн утраченной жизни. Через гарь медведь шел напролом. Не щадя себя, ломал звонкие сучья и сбивал тонкий сухостой. Удивительно, как он в этом отчаянном беге не выколол себе глаза, не сломал хребет. Идти трудно. Тесно тут, среди моря колючих сучьев, подкарауливающих тебя на каждом шагу. Мы оба в саже, как кочегары, но уже близко край. Бойко не унимается, торопится вся напряжена. Чуть что вздрагивает, откинет голову, прислушивается. Улукиткан не сводит с нее глаз. «Однако где-то близко медведь пропал», — говорит он. «Вряд ли. Судя по следу, идет хлестка», — отвечаю я. «Сильный зверь всегда так бежит, на ходу пропадает». По небу заходили черные тучи. Бойко уводит нас в глубину сыра лесья под свод лиственниц. И вдруг останавливается, поворачивает голову, поднимает на меня усталые глаза. Понять не могу, в чем дело. Подходит у луки ткан, смотрит по сторонам. Никого нет, тишина. Собака не с места. Что за дьявольщина? Передаю поводок старику... а сам с карабином шагаю вперед, крадусь медвежьим следом. Зверь тут удирал соженными прыжками, оставляя на влажной почве глубокие отпечатки когтистых лап и, видимо, не собирался пропадать. Оглядываюсь. Бойко на месте, следит за мною, чего-то ждет. Подбираюсь к толстой лиственнице. Не могу унять сердце. Лес кажется переполненным какой-то таинственностью. Выглядываю из-за ствола. Что это там чернеет завалеженный? Напрягаю глаза. Кажется, медведь под выскорью. Даю знак у Лукиткану затаиться, а сам подкрадываюсь ближе, выглядываю. В первую секунду мне хочется... повернуть назад не верю глазам но ноги не поминуются бегут дальше к выскоре кучу кричу я на весь лес хватаю его пытаюсь поднять тормошу ободряю ласковым словом поворачиваю голову к себе и содрогаюсь на меня смотрят Два огромных стеклянных глаз, выкатившиеся из орбит. В них застыла боль предсмертной муть. Кучум! Смерть поймала его в прыжке. Лиственничный сук пробил ему грудь, пронзил сердце, вышел справа в паху. Так он и застыл на весу, весь устремленный вперед с разбросанными в стремительном беге ногами казалось сними его с ними его споторчены и он продолжит свой бег эка беда слышу голос старика неожиданно молния раскалывает небосклон поднимается ветер лес гудит качаясь по ветру волною На землю сваливаются один за другим прощальной канонадой удары грома. Бойка не подошла. Даже не посмотрела на погибшего сына. Осталась завалеженной. Мы бережно снимаем кучу сучка, укладываем на мох. Нелепый случай отнял у нас верного друга. Не могу поверить, что кучум мертв. Мы с помощью топора роем яму. Под той выскорью, где погиб Кучум, укладываем его. Улукиткан вдруг забеспокоился. Он вытаскивает из кармана кусок лепешки, оставленный им вчера для Кучума, и, обращаясь к мертвой собаке, говорит трогательно. — Это тебе. Улукиткан помнит, Джигорму. Твое добро. — Без тебя теперь нам худо будет в тайге. Старик медленно опускается на коленях к краю ямы, кладет лепешку под голову кучума, бросает горсть влажной земли. Вот когда только до моего сознания дошло, что кучума нет. Я имел много преданных собак — Левка, Черня, Нюрка, Чогря. Они выручили нас из беды, совершили немало подвигов. Но никогда, ни до, ни после, не было у меня такого верного друга, как Кучум. С ним у меня связаны самые трудные походы последних лет. Он будто был рожден для них. Ни к какому животному человек так не привязывается, как к собаке. И лишь после ее утраты начинаешь понимать, кем она была для тебя и какое место занимала в твоем сердце. Гибель Кучума — тяжелые утраты для всех нас. Над нами в синих вспышках рвутся тучи, по тайге проносится могучий порыв урагана, и высокие лиственницы, вершины которых царят над всем, отвечают ему покорным гулом. Даже теперь, спустя много лет, когда я взялся за перо, Помню и выскорь с огромным пластом поднятой земли, всю в острых тычках, под которой осталась могила любимой собаки и полузгнившую валежину, накрытую зеленым мхом, и рядом три голые березки, и полосатого бурундучка, сиротливо застывшего на пне. Дождь проходит страною, до нас долетает только его шум. Напрасно за убойку. Куда она могла сбежать? У Лукиткан тяжело отрывается от пня. — Пошли. Уже поздно, — говорит он. Вдруг слева на разлохмаченную после бури тайгу наплывает собачий лай, и тут же до слуха доносится медвежий рев. Он сотрясает всю округу, от реки до самых хребтов, и глохнет далеко в недрах бескрайнего леса. После него голос бойки не смолкает. Улукиткан впереди. На ходу он распахивает телогрейку, так легче дышать, поторапливает меня, а у самого не очень-то большая подвижность. Где уж ему бежать? Одна видимость... Солнца нет, словно снеговыми сугробами укрыто небо. Лес выпрямился, притихне, шелохнется. Где-то в стороне треснула падая сушина. Мы без команды, оба разом останавливаемся. У Улукиткан стаскивает с потной головы меховой лохмат, настораживает слух. Ничего не слышно. Только голос ручья долетал из дремотной тайги. Я слежу за выражением лица старика. Однако... не задержала. Ушел, — говорит он безнадежно, и тут снова слышится рев, затем глухой предсмертный стон сильного зверя. Где-то там же близко жалобно завыло бойк. Мы спешим на вой, минуем лесные прогалины, чащу, уже близко. За перелеском сухая ерниковая степушка. Сбрасываю с себя всю тяжесть, оставляю только карабин. Где-то тут Бойко легонько свистнул. Как завопит собака! Бегу к ней, вижу колышется ерник. Навстречу ползет Бойко, волоча отшибленный зад. Хочу поднять ее, но она ловит пастью мою руку, предупреждает, что ей больно. Подходит у Лукеткан. «Вот, полюбуйся, что сделал медведь и с ней!» И меня вдруг захватывает дикое желание месть. «Дурная! Разве не знаешь, что одной с ним связываться нельзя?» И старик, присев на корчки, начинает ласкать собаку. «Бойко корчится, трясется. Ты, улукиткан, жди меня здесь!» Старик ловит полу моей телогрейки, смотрит строго в глаза, говорит твердо, — иди, только помни. Раненый медведь не тугутка, может подкараулить. Бегу понад перелеском, а вот и след. Зверь шел шагом, оставлял примерно через каждые десять метров лёжку. Останавливаюсь, не звука, но чувствую что-то предательское в этой тишине. Выбрасываю из карабина подмоченную на броду патроны, загоняю в магазинную коробку обойму. Хорошо помню. Зверь правее и дальше. Иду без опаски. Место открытое, просматривается хорошо, но дальше след начинает постепенно отходить от степушки, уползает в перелесок. Там под сводом лиственничных вершин густой сумрак, очертания предметов неясные, Тени деревьев, пни, обломки стволов кажутся живыми существами, враждебно окружающими меня. Малейший шорох, точно внезапный удар колокола, потрясает всего. Никогда слух не был таким чутким. Пробираюсь с осторожностью рыси, почти не касаясь земли не задевая сучьев. Карабин держу на взводе. Глаза не упускают отпечатка медвежьих лап. Зверь уходил тяжелыми неровными прыжками, часто останавливаясь, и тогда на бледно-желтом ягеле я видел капли черной крови. Вижу впереди рассвет. Тайга редеет, глаза слепит закатное солнце. Крадусь к краю леса, припадаю к лиственнице, впереди неширокая заболоченная полоска открытого места. Медведь не свернул, так и пересек к болото, вывернув на противоположной стороне гору ржавого мха и корней троилиста. Тут следа незаметно. Но на кромке леса, куда вышел зверь, вижу изломанный куст ольхи и несколько березок. Значит, ушел дальше. Ставлю затвор карабина на предохранитель, выхожу открыто из-за лиственницы, И в этот роковой момент моей непростительной оплошности я забыл слова у Лукиткана. Не успел сделать и трех шагов, как из-под единственного ерникового куста выворачивается огромная бурая глыба, заслоняет свет, из распахнувшейся пасти брызжет в лицо липкая влага, ноги мгновенно отбрасывают меня в сторону, пальцы машинально откидывают собачку предохранителя. Не помню, как поднял карабин, какое-то мгновение до я осознаю страшную близость зверя наши взгляды встречаются в выброшенных вперед лапах вооруженных когтями в открытой пасти в зеленоватых холодных глазах могучая сила выстрел взрывной волной валит его через голову на землю где то в лесу коротко поет пуля щелкает по веткам Зверь поднимается, встает на дыбы, ревет и открытой пастью ловит горячий кусок свинца. Хищник оседает назад, роняет лобастую голову. Широко раскинув лапы, он обнимает ими толстую кочку, никнет к ней. Я не могу сдержать себя, в упор пускаю еще три пули. Затем всаживаю нож в горло и даже теперь все еще не могу затушить в себе ярость. Долго не могу успокоиться, смахиваю с лица кровавые сгустки медвежьей слюны опускаюсь на кочку. Что-то ухнуло, точно ударило в пустую бочку, вырвало меня из минутного оцепенения. За болотом, над поникшими вершинами лиственниц, зреет закат. А в недрах леса уже проснулась тьма, распласталась по влажному седому ягелю, нетерпеливо ожидая, пока погаснет в небе последний луч. Возвращаюсь к старику за перелеск, он не задает вопросов, будто иначе с медведем и не могло закончиться. Я осторожно поднимаю собаку. «Далеко — Далеко? — спрашивает он, между прочим. а скорее всего, чтобы нарушить тягостное безмолвие угасающего дня. Не дойдя до болота у края леса, мы нашли место для ночевки, оставили свой груз, и я подвел старика к убитому медведю. Он лежал толстенным сутунком на правом боку, все еще удерживаясь передними лапами за кочку. Сутунок — короткое толстое бревно. У Лукиткан обошел его вокруг, потербил шкуру, ощупал ребра и, судя по выражению его лица, остался доволен. Затем он идет к болотцу, как близорукий, припадает к следу зверя, рассматривает примятые листики. — Иди сюда! — зовет он меня. — Смотри, тут медведь шел назад. Видишь, на следу с двух сторон когти есть. Старик не зря тебе толмачил. Раненый медведь может подкараулить. Мы сидим у жаркого костра. Над расплавленной синевой углей жарится мясо. Я так устал, что без ужина ложусь спать. Но мысли о кучуме отгоняют сон. Нет, никогда мне не забыть этого четвероногого друга. И, кажется, не ночь над нами, а какой-то необыкновенный темный траурный день. Слышится писк, шорох, тихий треск. Это двигаются по земле крошечные обитатели лес. Доносится редкий крик ночной совы, шаги зверей. Беспрерывно падают листы, пробиваясь сквозь множество ярусов крон и устилая пурпуром тайгу. Лес ни на минуту не замирает, и все эти звуки только подчеркивают могильную тишину. Она навсегда остается с тобою кучум. К полуночи похолодало, и жизнь постепенно замерла на тайгу у полыней. Ночь вернула нам силы. Идем напрямик. За плечами у меня рюкзак с живым тяжелым грузом. бойко. Ремни впиваются в плечи, шаги сузились. На собаку действует каждый мой шаг, как удар бичом, от которого она то и дело взвизгивает. А когда толчки не в моготу, бойко ловит пасть у меня за шею, легко сжимает челюсти, дескать, не спеши, мне больно. Еще упали со счета три недели. Короче, стали дни. Пора покинуть этот неприветливый край». меня уже манит родной очаг, семья и детский лепет. чего же грустно? От того, что больно покидать места, с которыми сроднился в тяжелом труде. Сколько же было в моей жизни таких моментов! То я несусь, очертя голову, в тайгу, чтобы испытать на себе ураган, стужу, случайности, то вот так, как сейчас, у осеннего костра один мечтаю о жизни, Оставшийся далеко от этих диких мест, хочется скрыться за бревенчатыми стенами дома и вдали от бурь передохнуть. Да, я устал, пора. Унесу с собою к людям и эту щемящую боль утраты любимца, кучума. Ко мне подходит бойка, жмется, ластится. Она поправляется, но еще не забыла боль, не делает резких движений. Сегодня есть о чем с нею поговорить. Василий встал на костыли, ходит. Ты понимаешь, что значит ходить? Врачи обещают вернуть ему ноги. Бойко поднимает голову. Потерпи. Дня через два-три, как окончательно оправишься, сходим на могилку Кучума. Непременно сходим. Я чувствую, как дрогнул мой голос, как бойко при слове кучум вмиг насторожилась, уши замерли торчмя, глаза забегали по сторонам. — Нет, не жди, не придет, — говорю я грустно. Мысли о кучуме обжигают меня, точно коснулись незажившей раны тупым каленым железом. Всплывают далекие и дорогие мне воспоминания о четвероногом друге. Помнишь ту страшную грозовую ночь на Систикхэме, когда принесла его к нам в зубах? Он был совсем крошечный, слепой, мокрый, в крапчатых чулках, в которых проходил всю жизнь, и с белыми бровками. Скажи, как угадала ты в том бесформенном черном комочке будущего кучума? Почему его выбрала из других твоих детей? — Все я помню, Бойко. и даже твою ссору тогда с дедом прохором из палатки показывается радист нина летит через несколько часов будет здесь как жаль что нет близко трофима а впрочем он кончает работу и не позже как дней через пять спустится в лагерь к нам едет женщина почему то вдруг меня обеспокоила моя внешность еще бы так долго в нашей среде не было женщины Я придирчиво осматриваю свой наряд, ощупываю давно небритое лицо и замечаю, насколько не в порядке мои пальцы. Костюм не буду менять, он не так уж поношен. Сменю носовой платок и вместо сапог надену ичиги. В таком виде, мне кажется, можно встретить Нину. Ее приезд тревожит прошлое. Всплывает красочным видением шайтан-базар в Баку, где я впервые встретил ее красивую, властную, в лохмотьях с цыганскими серьгами. Нине уже идет тридцать четвертый год. Жизнь долго и болезненно соскабливала с нее накипь преступного мира. Не все бакинские беспризорники пошли этой дорогой. Она была слишком трудной, доступной только для сильных натур. Многие из них погибли в диком упрямстве, и среди них такой замечательный парень, как Хлюст, Нина сумела пронести сквозь бурю беспризорных лет чистоту души.